Глава третья. Однако, сильнейшая головная боль заставила Фрэнсиса прекратить пение, и он с радостью позволил Генри уложить его в гамак, повешенный в тени. Тем временем сам Генри отправился на Анжелику, передать капитану приказание своего гостя стоять на якоре и ни под каким видом не пускать матросов на берег Тельца. лишь поздно утром на следующий день проспав тяжелым сном немало часов кряду фрэнсис наконец встал на ноги и заявил что голова у него снова ясная я знаю как это бывает сам однажды свалился с лошади сочувственно заметил его странный родственник наливая ему большую кружку ароматного черного кофе выпей ка вот это сразу станешь другим человеком Не могу предложить тебе ничего особенного на завтрак, кроме солонины, сухарей да яичницы из черепашьих яиц. Яйца свежие, за это могу поручиться. Я вырыл их сегодня утром, пока ты спал. Этот кофе уже сам по себе целый завтрак. Тоном знатока отозвался Фрэнсис, разглядывая своего нового родича и время от времени переводя взгляд с него на портрет. «Ты ведь тоже точная его копия?» и схожего не только внешне», — рассмеялся Генри, поймав взгляд Фрэнсиса. «Когда ты отказался вчера делить клад, ты рассуждал так, как рассуждал бы старик сэр Генри, будь он жив. У него была врожденная антипатия к дележу. Он не делился даже с собственной командой. Отсюда все его беды. И уж, конечно, он не поделился бы ни одним пенни со своими потомками. А вот я совсем другой». Я не только готов отдать тебе половину тельца, но и свою половину в придачу, вместе со всей движимостью и недвижимостью. Бери себе и хижину, и прелестную обстановку, и фамильные ценности, все, даже черепашьи яйца какие остались. Когда же вам угодно будет вступить во владение всем этим? — Как это понять? — спросил Фрэнсис. — А вот так. Здесь ничего нет. Я, можно сказать, перекопал весь остров, и единственное, что я нашел, это сундук, набитый тряпьем. Но это должно было вдохновить тебя на дальнейшие поиски. Еще бы! Я уж думал, что клад у меня в кармане. Во всяком случае, этот сундук указывал, что я на правильном пути. — А почему бы нам не попытать счастья на острове Быка? — спросил Фрэнсис. Вот об этом я как раз и подумываю, хотя у меня есть основания предполагать, что сокровище зарыто где-то на материке. Ведь в старину люди имели обыкновение указывать долготу и широту с отступлением на несколько градусов. Да, если на карте помечено 10 градусов северной широты и 90 восточной долготы, это вполне может означать 12 градусов северной широты и 92 восточной долготы, подтвердил Фрэнсис. а может означать и восемь градусов северной широты, и восемьдесят восемь восточной долготы. Пираты держали поправку в уме, и если умирали внезапно, что, как видно, было их обыкновением, то секрет умирал вместе с ними. «Я уже почти решил перебраться на остров Быка и всех этих охотников на черепах выставить оттуда на материк», — продолжал Генри. — А потом мне вдруг начало казаться, что, пожалуй, лучше начать с материка. У тебя ведь тоже, наверное, есть свои ключи для поиска вклада. — Конечно, — кивнул Фрэнсис, — но, знаешь, мне хотелось бы взять обратно свои слова по поводу дележа. — Валяй, — бери, — подзадорил его Генри. — Ну, так беру. Искрепляя свой договор, они крепко пожали друг другу руки.